Даже быстро праздника с заходом солнца заканчивается. Об этом Ниним могла судить, не выходя из гостевого особняка. Перед ней на столе лежал лист с результатами разведки. Помимо ее собственных наблюдений, он содержал информацию о каждом районе города, который предоставили прочие члены делегации. Собрать все воедино и было работой Ни ним, но кое-что не давало ей покоя. Оин еще не вернулся. Из замка до сих пор нет вестей. Возможно, взвинчена она уж слишком сильно... Но осознание этого факта ее не успокаивало. Беспокойство даже нашло отражение в ее работе. неним невольно написала на бумаге имя Уэйна. Без него и реклама, мне нельзя покидать это место. А, ну что за наказание? Девушка злобно уставилась в потолок, как вдруг с улицы донесся стук копыт. неним выскочила из комнаты и, промчавшись через коридор, выбежала в гостевой зал, где уже стоял Уэйн со свитой. А, встречаешь? Благодарю! Он жив, целый невредим успокоившись, она поклонилась, как и подобает слуге. «С возвращением, ваше высочество! Рада видеть вас в добром здравии!» «Более или менее! Хотя все вообще пошло не по плану!» «О чем вы?» «Как бы лучше сказать. Случилось нечто за пределами моего воображения. В общем, позже поговорим. Реклам, хорошая работа, а остальное на тебе!» «Будет исполнено!» Капитан отошел на ходу раздавая приказы. Ниним взглядом проводила его, догнала Уэйна, и они вместе вернулись в комнату. а, -а, -а какого черта? Зарал принц, как только двери за ним захлопнулись. «Чтоб вам всем провалиться! Дайте передохнуть!» Застонал он под конец. Все как всегда, хотя Уэйна кричала в этот раз чуть отчаяние. «Что же случилось?» Спросила Ниним. «Ардалас выдвинул меня в кандидата на пост Иерарха Святейшего Синода». Бросил парень с нескрываемым возмущением. «Что?» Уэйн так просто это сказал, что ей потребовалось время осмыслить. Вскоре смятение сменил шок. «Ты верно шутишь?» «Серьезен, как никогда!» Протянул парень, падая на спинку дивана. Изнуренный вид явно указывал на серьезность его слов. «У меня уйма вопросов, но давай начнем с требований к иерарху. Во-первых, ты должен быть верующим, а лучше проповедующим левитианство. Во-вторых, необходимо заслужить одобрение остальных из Святейшего Синода». В-третьих, нужно пожертвовать значительную сумму денег. И, наконец, в четвертых в жилах кандидата должна течь кровь Леветии или его апостолов. Не удовлетворив все требования, стать иерархом невозможно. Исключений нет. Ты по многим из них подходишь, но... Честно, я уже все выполнил. Родословная так вообще никогда не была проблемой. Едва ли кто усомнился бы в происхождении королевской семьи Натры. Может, и на словах, но Уэйн служил учению Леветии. Важно иметь влиятельную сторону, опору... И церковь весьма успешно играла эту роль. В то же время Натра ⁇ страна переселенцев и представляет собой сплав всевозможных культур и верований. В таких условиях религиозному течению не менее важно иметь сильного союзника, который бы помог в битве за прихожан. Большинство представителей королевского дома придерживались левитианства, что и роднило их западом самого основания государства. Поворот к востоку уже нарушил равновесие. Не ним понимало все, кроме одного. Но ты ни разу не жертвовал им огромные суммы денег и не строил храмов. Такая нищая страна, как Натра, никак не могла предложить что-нибудь впечатляющее. К тому же открытая поддержка одной религии грозила вылиться в проблемы с другими конфессиями. Я тоже так думал, но Ордалос выкинул тот еще ход конём. И какой же? Он объявил, что наша с Каварином война против Мардена — Христовый поход, цель которого — освободить последователей левети от тирании. Мол, это уже достойный вклад». Ним стало как копаное. Она привыкла слушать пустой треп принца, но это нечто куда большее. «И они повелись?» — с опаской спросила девушка. «Как минимум сочли убедительным. Но еще остался вопрос, примут ли меня сами иерархия. В святейший сенат входят могущественнейшие последователи учения Левитии. С их отмашки белая может превратиться в черное. У Эйна осталось лишь заполучить большинство голосов, а с ними примут его вклад в левитианство. И что они ответили? «Пока отложили». Предложение стало как гром среди ясного неба и для Уэйна, и для Святейшего Синода. Разумеется, принять решение в таких условиях невозможно. И тем не менее я удивлен. Думал, откажет без раздумий дело с концом. Тоже так решила. Конец истории и празднества духа продлятся еще два дня. Это значит, сейчас они все обдумают и вернутся со своим планом игры. И что думаешь? Прямкнёшь к Святейшему Синоду? Это принесет свои плоды. Заметил Уэйн. Если стану одним из них, то с подсобит избавиться от пресловутого закона замкнутого круга. Левития странствовал поварно в поисках способа изгнания демонов, что очнили вражду между людьми, и даровал Божий благословение оступившим стезю добродетели. Путь, проделанный им, стал маршрутом для паломников со всего света. С развитием цивилизации число паломников все множилось, и, возвращаясь с Востока, они несли за собой его обычаи и верования. Патриарх испугался потерять влияние и, сговорившись с высшими духовными лицами, провозгласил закон замкнутого круга. Порезванный защитить последователей Вети от восточных варваров, он иначе толковал священное писание. Теперь верующие обязаны были проводить паломничество только на западной части континента. «Это стало бы историческим событием», — прокомментировала Ниним. Король Салима, основывая натру, полагал, что страна займёт место связующего звена между Востоком и Западом. Однако паломничество, путешествие долгое и чревато разными напастями. Будь дорогой безопасней, желающих было бы куда больше. А закон замкнутого круга свел на нет поток приезжих на добрую сотню лет. Еще каким: в натру деньги рекой потекут! Как слугая, полностью поддерживаю это решение. Поделилась не ним. Но как фламейка, тревожусь. Левитианство ущемляло фламейцев, венценосная семья Натри придерживалась этого учения но никогда не выступала из-за него против людей с белоснежными волосами, благодаря чему ему удалось договориться. Ниним не сомневалась. Ее народ воспротивится, если воин станет частью Святейшего Синода. «А может...» Она чуть поколебалась и заговорила как слуга. «Может, войти в Синод стоит того, чтобы отбросить фламийцев. Твой народ поддерживал нас сотни лет. Ты правда думаешь, что я сделаю это?» «Коле таков долг регента?» Ответила Ниним. Не секрет, что Уэйн питает к ней самые теплые чувства. Но она не хочет, чтобы принц поступал с интересами государства ради одной фламейки. Обмозгуем, когда я войду в Святейший Синод, а пока позови Зену и реклама, послушаем доклады и решим, что делать дальше. Будет исполнено. Ни ним вышла и вскоре привела нужных принцу людей. Прошу прощения за ожидание, Ваше Высочество. В присутствии прочих она вела себя как должно слуге, но Ниним не покидала беспокойство за Зана. лицо той было мертвецки белым. «Это правда? Король Ордалас выдвинул вас в Цветейший Сенат?» Спросила она дрожащим голосом. Должно быть, боялась за судьбу сопротивления. Согласись, принц и союз к аварийной неизбежен, а дни марданских войск будут сочтены». «Правда», — ответил Уэйн, спокойно повернувшись к ней. «Но вопрос еще не решен. Значит ли это, что вы будете добиваться статуса иерарха? Да, членство в Сенате солит большую выгоду». уже мы рекламу же мысленно готовились, что сейчас что-то произойдет. В таком случае мы. Постой, вперед коня-то не лезь! перебил ее принц. В подобных вещах всегда крается подвох. Надо узнать, с какой статьи Ордалас выдвинул меня на сей пост. И вот тогда решение принимать. Может, вообще откажусь? Вместе с тем, продолжал он: Я намерен провести встречи и заручиться поддержкой иерархов вне зависимости от мотивов каваринского монарха. Твое будущее в твоих руках. Занамучилась в раздумьях недолго. Хорошо. «Благодарю за великодушие, Вашего высочество!» «Итак, Ниним, что у тебя за сегодня?» Та достала отчет. Репутация короля Ордалоса среди горожан высокая. Он один из самых влиятельных членов Святейшего Синода и пользуется большим уважением. Но в последнее время отдалился от придворных сановников и феодалов. Зена кивнула. «У меня в основном то же самое. Генерал Леверт, к примеру, не согласен с его ведением государственных дел». «Ага, это с ними столкнулся в замке». Вспомнил Уэйн. Узнали почему? В первую очередь из-за отношения короля к праву наследования по крови. Право крови? Вряд ли он чем-либо удивит. Досталось ли это свойство человеку от животного мира или нет, но относился он к своему чуду с особым трепетом. Поэтому-то в прошлом и настоящем, на Западе и на Востоке, старый млад ценили родословную. Власть имущие считали кровь даже чем-то священным. На то имелось множество причин, как минимум притязание на наследство. Верное и обратное – Попрание неприкасаемости крови равносильно отказу от имени и права на преемство. Особенно происхождение было важно для первенцев знатных домов. Они ни за что бы не позволили унаследовать богатство, копившееся долгие годы, талантливому, но безродному. Бывало даже, что в огне между сжигалась сжигалось то, ради чего поднимался меч. Так зародилась общепринятая система наследования. К примеру, в Освальдской империи сейчас за корону боролись лишь четверо, потому что в их жилах текла королевская кровь. «Если бы в борьбу мог вступить любой бродяга, восточная часть континента давно бы уже превратилась в преисподнюю». «Правда, король Ордала впадает в крайности», — согласилась Зана. «Доходит до того, что он назначает на высшие посты совершенно неспособных подданных. Также король по-разному относится к разным слоям общества. Если средние сословия он еще особо не трогает, то бедных рабов за людей не держит. Когда перед празднеством Терристорию приводили в порядок, всех нищих силой выгнали из города». Ещё я слышал о некой охоте. Выпускают раба, а потом устраивают травлю и убивают. Понятно. Кивнул Уэйн. Но вернемся к Леверту. Он управляет войсками? Да. Но при этом господин Леверт – противоположность своего Сизерена, Ставит заслуги на первое место и призрает авторитет по праву рождения. Он верит, что высокого ранга нужно добиваться кровью и потом. Скорее всего, поэтому генерал Атак любит народ. «Господин Леверт якобы выступил против мира с Натрой», – добавила Ниним и неоднократно требовал взять трудник, несмотря на то, что они еще не расправились с армией освобождения. Было бы высшей благодатью найти человека, идейно на где-то посередине между Ардалосом и Левертом, но не все складывается как хочется. На этом пока что все. Мы определили места проживания Иерарха в городе, пожалуйста, взгляните поздней. «Славная работа!» — похвалил Уэйн. «А теперь что касается завтра. Трое Синода согласились встретиться со мной. Зана, не составишь компанию? Как вам будет угодно!» реклам Ниним, соберите больше информации. Не хотелось бы на встречах с иерархами столкнуться с неприятностями. Слушаюсь, отчеканил капитан. Надеюсь, стражу справится с возможными напастями. Отбери тех, кому больше всего доверяешь. Раклам поклонился. Ниним, копни-ка еще под леверта. Не равен час его люди нападут на нас. Будет исполнено. На этом все. Завтра еще один тяжелый день. Отдохните как следует. Как прикажете. Все трое покинули комнату. Интересно, чем же завтра дела обернутся? Произнес Уэйн уже в одиночестве размышляя о грядущей встрече с иерархами.